Глава сорок Бар. За 10 минут до полудня подхожу к указанному в сообщении ресторану. За завтраком объелась до отвала, так что еле-еле дышу. Но это мало помогло выбросить из головы тревожные мысли. Входная дверь едва заметна, спрятана под навесом из высушенных пучков непонятно чего. Вывески нет». Только на стене буквами, похожими на рунические письмена, неприметно и серо выведено название заведения. Атмосферно это слабо сказано. Останавливаюсь. Принюхиваюсь. Пучки на двери пахнут травой, горьковатой полынью. Ух, по-настоящему шаманское местечко. Алиска точно оценит. Набираю подругу, но она скидывает вызов. Понятно. Наверняка опаздывает. Надеюсь, Алиса все-таки появится и не подведет. Захожу в ресторан, осторожно осматриваясь. Внутри, как в церкви, сильно пахнет ладаном. Место камерное, уютное, но очень маленькое и тесное. Столики стоят слишком близко. Широкие кожаные кресла занимают добрую часть зала. Не представляю, как здесь обсуждать личные проблемы. Соседи расслышат каждое слово. Называю хостес-пароль, что я Кларенца, и девушка проводит меня по залу. Следую за ней до самого конца, прохожу по мрачному коридору, как будто пробираюсь сквозь узкую пещеру и оказываюсь в отдельной комнате. За широкими диванами... Стоят шкафы с толстыми фолиантами в кожаных переплётах. На стенах — деревянные резные картины с женскими ликами. Над головой у потолка висят те же связки высушенных трав. Мрачную и зловещую атмосферу немного разбавляют только старинные длинные свечи в бронзовых подсвечниках на столе. По коже пробегает легкий озноб. Какое-то суперсекретное местечко. В этом зале уже абсолютно тихо. Похоже, я даже начинаю слышать громкий стук своего напуганного сердца. «Ожидайте, Лоренцо!» — улыбается девушка. «Что желаете выпить?» «Пока ничего». Смущаюсь, вытаскиваю телефон, чтобы увидеть время. До начала встречи остается еще четыре минуты. Проверяю, не перезвонила ли Алиса. «Увы, нет». Когда перевожу взгляд, замечаю, что я осталась в комнате одна. Хостес вышла, забыв меня почти в кромешной темноте. «Добрый день, Карина!» Олег появляется в зале ровно в полдень. Двоюродный брат Руслана одет в стильный темно-фиолетовый костюм. Олег снимает пиджак, остается в черной рубашке, присаживается на диван. В воздухе начинают витать нотки его парфюма. Древесный, смолистый аромат. Мужчина щелкает рычажком на столе, и в зале становится чуть светлее. Комната наполняется теплым, вибрирующим светом. «Ты заказала что-нибудь? Присаживайся». «Нет. Только сейчас понимаю, что по-прежнему стою. Иду к противоположному дивану, но Олег останавливает меня рукой и показывает место рядом с собой. «Здесь обязательно стоит попробовать коктейли», продолжает, пока я устраиваюсь рядом. «Это коктейльный бар, они специализируются на авторских напитках. Позову официанта». «Если честно, я не особо люблю алкоголь, совсем его не пью». «Я угощаю, Карина». Олег откидывается на спинку кресла и так шикарно улыбается, что я начинаю засматриваться. «Тут своя интересная концепция. Готовой барной карты нет. Ты называешь официанту свои предпочтения, интересы во вкусах и запахах. И для тебя готовят что-то уникальное, иногда даже максимально странное». «Пока я в задумчивости хмурю лоб», К нам успевает подойти официант. Спрашивает, что предпочитаю в напитках, какие у меня любимые вкусы в ароматах, пряностях, овощах, фруктах, ягодах, орехах, цветах и травах. Я с удовольствием называю запах кофе. Рассказываю о том, что обожаю баловать себя тортиками и свежей выпечкой. Ненавижу травяные чаи, чай с бергамотом. Люблю интересные «Мускусные ароматы». Продолжаю с азартом. Официант кивает, уточняет у Олега. «Вам как всегда?» Мужчина подтверждает и переводит взгляд на меня. Сглатываю комок в горле. Ловлю себя на мысли, что мы с Олегом как будто на свидании. За шесть лет брака я ни разу не сидела в кафе с другим мужчиной. Даже просто, чтобы вместе кофе попить. Сейчас принесут напитки, и можешь начинать рассказывать, Карина. Алиса подойдет? Конечно. Вспоминаю о подруге, суетливо проверяю телефон. Никаких новостей от Алисы по-прежнему нет. Упираюсь взглядом в Олега. Когда мы сидим близко друг к другу, я, наконец, подмечаю, что они с Русланом не настолько уж и сильно похожи. Рус больше зациклен на состояние кожи и внешности. Муж даже просил меня покупать ему омолаживающие маски. Олег выглядит немного уставшим, погруженным в себя, отстраненным. Руслан всегда готов убеждать в своей правоте, идти на контакт, в красках расписывать устройства воздушных замков. Олег явно более скуп на эмоции и слова. Его губы плотно сжаты, По лбу пролегают глубокие борозды из морщин, а глаза у него совсем не черные, как мне показалось раньше. Они угольно-синие, будто ночное небо. Черная полоса усов делает его похожим на книжного персонажа. Кажется, что из улыбки мужчины вот-вот вылезут вампирские клыки или на голове появятся дьявольские рога. «Можно, спрошу?» «Почему?» — Лоренцо Кэбот? «Кто это? Интересно?» «Персонаж компьютерной игры, только и всего», — улыбается Олег, а меня снова начинает легонько знобить. Официант ставит перед нами пару коктейлей, и я моментально узнаю свой. От него необыкновенно вкусно пахнет нотками сладкого тирамису и мягкого, дурманящего мускуса. Цвет коктейля темно-коричневый. Делаю глоток и чувствую глубокий аромат крепкого кофе с легким послевкусием шоколадно-сливочного ликера. Невероятный коктейль. Спасибо. Делаю новый глоток, чувствую, что согреваюсь. По коже расползается жар. Останавливаюсь на середине фужера и начинаю рассказ. Стараюсь не упустить ни одной детали — как будто пересматриваю историю своей жизни со стороны. Чем дальше захожу, тем больше понимаю, что настоящей меня не осталось. Муж и наш брак сожрал мою личность, да и всю жизнь целиком».